Глава двенадцатая. Нам дают работу мне Игорю и еще двум лейтенантам из резерва. Именуемся группой особого назначения. Наш начальник майор Гольдштаб, страшно интеллигентный, лысый и близорукий. Руководитель группы угрюмый, дергающий носом капитан Самойленко, тоже из резерва. Работа несложная. Промышленные объекты города на всякий случай подготавливаются к взрыву. Надо составить схему распределения зарядов, подсчитать необходимое количество их, определить способ взрыва и проинструктировать специально выделенные на заводе команды подрывников. Это все. На мою долю выпадает мясо комбинат, холодильник, четвертая мельница. И хлебозавод, Игорю пивзавод, другая мельница и завод м е т и с Поселяемся в новой квартире, большой, пустой и неуютной, с балконом, выходящим на привокзальную площадь. Обстановки почти никакой: стол, четыре стула, три продавленные кровати и кем-то забытая электрическая спиралька-кипятильник. Мы сыгрем, захватываем две койки, кладем на них свои шинели. Третью занимает старший лейтенант со с т р а н н о й фамилией п и н г а у н и с Должно быть латыш. Четвертый Шапира располагается на стульях. В Олега и Седых в соседней комнате на полу. У г р ю м ы й капитан где-то на частной квартире. Раз в день он приходит, дергает носом, спрашивает, что мы сделали, выкуривает папиросу и уходит. А на заводах мнутся директора, разводят руками, говорят, что н е и с к о г о команды составлять, одни женщины остались, рабочие косятся, чьей-то военные зачистили, разыгрываю пожарного специалиста, щупаю огнетушители. На холодильнике угощают мороженым в больших тарелках, на мясокомбинате колбасой и охотничьими сосисками. Дни стоят ясные, жаркие, ночи душные. Марья к у з ь м и н ш н а жалуется, что на базаре все дорожает и молока и масла совсем уже достать нельзя. Николай Николаевич Вздыхает около своей карты. с в о д к и мало утешительны. Майкоп и Краснодар оставлены. В городе много раненых. С каждым днем все больше и больше. о б р о ш и е бледные, сверкая бинтами на пыльном, окровавленном обмундировании, движутся они вереницами к Волге. Госпитали эвакуируются. По городу и квартирам ходят патрули, проверяют документы. Дороги на Калач и Катильниково забиты машинами. Во всех дворах усиленно роют щели и какие-то большие глубокие ямы, говорят, бассейны для воды на случай пожара. Изредка прилетают ю н к е р с ы роняют две-три бомбы где-нибудь на окраине и улетают. Зениток в городе много. В Москву прилетает Черчилль. Каменюке весьма неопределенная. Где бои тоже точно не знаем. В сводках расплывчатая. Северо-восточнее Котельникова излучено Дона. Говорят обганерово уже у немцев. Это 65 километров отсюда. На базаре. Основном центре распространения слухов Марья к у з ь м и н ш н а слыхала, что наши оставили калач и отошли к Карповке. к Раненые в основном из калача. Разводят руками танки, а в и а ц и я что поделаешь. Приказа об эвакуации еще нет, но лючные соседи, зубной врач с женой и двумя детьми вчера выехали в Ленинск. погостить к сестрице, а в оперете Сильва, Марица, Розмари. В буфетах, кроме волжской воды, пять копеек стакан. Пустота. На сцене цилинды, р манишки, обольстительные улыбки, сомнительные к а л а м б у р ы В зоопарке по-прежнему грустит слон, неистовствуют мартышки, толстый ленивый удав. Дремлет в углу своего террария на старой соломе. В городской библиотеке с балконом прямо на Волгу симпатичная старушка в прическе восьмидесятых годов выдает Бальзака и просит не загибать страницы. Мальчишки стреляют из рогаток по воробьям, воюют в фашистов и в наших, девочки играют в классы, п р ы г а я на одной ножке. У дома Красной Армии. Регулярно в витринах, затянутых металлической сеткой, вывешиваются известия и с т а л и н г р а д с к а я п р а в д а Так ползет август, душный, безоблачный, пыльный. Как-то встречаю Калужского в новенькой гимнастёрке и фуражке с малиновым околышем. Он устроился в одном из и в а к о госпиталей ночпродом. Сейчас госпиталь э в а к у и р у е т с я в Астрахань, и у него по горло работы, раненых миллион, транспорта нет, одним словом, ей богу на фронте лучше. Кстати, если мне нужен сахар, он может мне уступить с десяток кило. Все равно всего вывести не удастся, придется сдавать фронту. Я знаю, что Олега будет меня ругать, но говорю, что у меня нет времени. Разговор на этом кончается. Бодро махнув ручкой, он укатывает нагруженным до верху бараньими тушами газики куда-то в сторону Волги. Я провожаю его взглядом и захожу на почту, а в о с ь ей что-нибудь до востребования.